Ахен, Отель Интернешнл. 19 мая. Полночь. Самое удивительное, что в этом районе Рура, промышленном сердце Германии, которое самолеты союзников должны были и, мы считаем, могли, разнести в считанные дни, ночные бомбардировки англичан нанесли очень незначительный ущерб. Я думал, что ночные бомбардировки территории Западной Германии об ужасных последствиях, которых хвастливо трубила BBC с самого начала большого наступления, сказались на моральном состоянии людей, но, проезжая всю вторую половину дня через Рур, мы увидели их, особенно женщин, стоящими на мостах над магистралями и приветствующими войска, которые направлялись в Бельгию и во Францию. Мы проезжали через многие центры Рура, которые, как предполагалось, союзники должны были сильно бомбить в последние ночи. Естественно, мы не смогли увидеть все заводы, мосты и железнодорожные узлы Рура, но некоторые мы видели, и с ними ничего не произошло. Мощные сети железнодорожных путей и мостов в районе Эссена и Дуйсбурга, о бомбардировках которых сообщали из Лондона, были целы. В Кельне мосты через Рейн стоят на своих местах. Заводы по всему Руру дымят, как обычно». За несколько часов до нашего приезда был ночной налет английской авиации восточнее Ганновера. Местные жители рассказали, что было убито 20 гражданских лиц, все в одном доме. В 15 милях от Ганновера мы заметили в 200 ярдах от автобана лежащий на поле подбитый тяжелый бомбардировщик Хенли Пейдж. Жендармы рассказали нам, что он был сбит огнем зенитной артиллерии. Экипаж, состоявший из пяти человек, выбросился на парашютах. Четверо сами издались бургомистру, одного до сих пор ищут. Крестьяне и жандармы прочесывают местность. Мы осмотрели самолет. Задняя кабина бортстрелка очень маленькая и не защищена. Передние двигатели и кабина пилота сильно разбиты и обгорели. Странно. Стекло в кабине бортстрелка не повреждено. Немецкие авиамеханики занимаются тем, что снимают приборы и детали из ценных металлов. Немцам все нужно. что не подвернется. Вокруг стоят сотни крестьян и рассматривают обломки. Они вовсе не выглядят испуганными. Весь день мы плутали. Нашу колонну из четырех машин вел молчаливый шофер. Наш водитель заметил, он такси водил в мирное время. Вечно плутал и всегда выбирал самый длинный кружной путь. Мы уже совсем проехали Кельн, когда за зеленеющими полями заметили башни собора, И повернули назад только когда проехали полпути к Франкфурту, и уже начинало темнеть. В конце путешествия светила почти полная луна, и было очень красиво, когда мы въезжали в Ахен по дороге, укрытой сводами деревьев. На дороге бесконечные колонны войск, на грузовиках и в пешем строю двигались в сторону фронта с песнями и в отличном настроении. Пример необычайного внимания германской армии к мелочам. На автобане на протяжении 300 миль от Берлина до Кёльна через каждые 200 ярдов свален старый сельскохозяйственный инвентарь таким образом, чтобы с любой высоты это смотрелось как зенитное орудие. Плуги с задранными верхоглоблями похожи на пушки. Бороны, тачки, сеялки. Весь этот хлам старательно установлен таким образом, чтобы выглядеть как деталь зенитного орудия. Пусть пилот союзников, пролетающий над дорогой, проникнется мыслью, что атаковать ее самоубийство. На карте, найденной в английском самолете вблизи Гамбурга красным цветом отмечено большое скопление немецкой зенитной артиллерии. Другая задача этой сельхозтехники, конечно, помешать посадке самолетов-союзников на шоссе. Этой же цели служат телефонные кабины, установленные на узкой полоске земли между двойными полосами движения. Не считая нескольких немецких бомбардировщиков, взлетавших в окрестностях Гановера мы за целый день не увидели в небе ни одного самолета, даже когда подъезжали ближе к бельгийской границе. Проехали мимо Кельнского аэродрома, он забит самолетами, но ангары не тронуты. Они прекрасно закамуфлированы маскировочными сетями. Очевидно, что ночные налеты британцев не только не вывели Руры из строя, но даже не повредили ни одного аэродрома. Кажется, союзники до сих пор ведут странную войну. Мой номер в отеле «Интернешнл» находится на самом верхнем этаже, почти на чердаке. Неприятное место, если ночью налетят английские бомбардировщики. Но вот уже два часа как стемнело, сейчас час ночи, а их пока нет. Позднее. 3:30 ночи. Они прилетели без десяти три. Я проснулся от грохота зенитных орудий и треска пулеметов на крыше дома на противоположной стороне улицы. Судя по звуку моторов и потому, как непрерывно стреляло зенитное орудие на вокзале в сотни ярдов от моего окна, англичане бомбили железнодорожный узел Ахина. Никакого сигнала воздушной тревоги не было. Первый сигнал мы получили от внезапного грохота зениток. Я вышел в холл посмотреть, что люди делают в таких случаях, как они реагируют. Шесть испуганных женщин в ночных халатах бешено неслись вниз по лестнице, застывшими от ужаса лицами. Несколько мужчин, мне показалось, офицеры, спускались не спеша. Но ни одного из девяти журналистов нашей компании. Бравада? Просто никто не рисковал напрасно, поскольку военные не были напуганы. Налет продолжался 25 минут, потом все затихло. Очень хочется спать, но в пять часов надо вставать. Ахен. 20 мая. Это был знаменательный день в моей жизни. Мне суждено было увидеть разрушение, которое несет война, увидеть то, что пушки и бомбы делают с домами и живущими в них людьми, с городами, мостами, железнодорожными вокзалами, рельсами и поездами, университетами и старинными зданиями, с солдатами противника, грузовиками, танками и лошадьми, попавшими под огонь. Зрелище непривлекательное. Нет, его не назовешь приятным. Например, Луэн – старинный университетский город, в ярости сожженный немцами в 1914 году и заново отстроенный, частично с американской помощью. Сейчас большая его часть в развалинах. Огромная университетская библиотека, восстановленная на пожертвования американских школ и колледжей, полностью разрушена. Я спросил у немецкого офицера, что сделалось с книгами. «Сгорели», — ответил он. «Должно быть, я выглядел довольно-таки шокированным, наблюдая все это разорение размышляя над тем, какой удар нанесен образованию культуре и всему прекрасному, что есть в европейской жизни». Офицер добавил, «Очень плохо, жаль. Но, дружище, это же война, поймите». «Я понял. Но это больно». В передаче, которую мне придется вести из Кёльна, если до него доберемся, я подведу итог всему, что сегодня увидел. Вот почти хронологический отчет. Сразу как рассвело, мы выехали из Ахена, Аиля Шапель, и направились через голландскую провинцию Лимбург в Мастрихт. Не похоже, что голландцы оказали здесь сильное сопротивление. Дома целы, окна не разбиты. На редких и нарядных, как игрушечные голландских домиках, следы пулеметных очередей, но не более того. Видно, что голландцы не предпринимали попыток задержать продвижение немцев, взорвав дорогу на Маастрихт. Поврежден лишь один мост через реку, больше ничего. Мы пересекли Маас, Мюезе у Маастрихта. Река в этом месте широкая и представляет собой естественный оборонительный рубеж, но голландцы им не очень-то воспользовались. Мосты взрывали неохотно. Взорван один из семи или восьми пролетов на двух мостах, которые я видел. У немцев, очевидно, были в тылу запасные пролеты, сделанные из стальных рам. И как только в пределах нескольких часов их доставляли, мосты выглядели как новые. Когда мы проезжали, по обоим мостам грохотали немецкие тыловые части. 7.30 утра. Прибыли на Альберт-канал. С его крутыми берегами, высотой по 30 футов, которые бельгийцы зацементировали, чтобы по ним невозможно было взобраться, он был отличным оборонительным рубежом, особенно против танков. Вот только мост бельгийцы не взорвали. Я поинтересовался у немецкого офицера, почему. «Мы слишком быстро наступали», — ответил он. Очевидно, здесь произошло то же самое, что и на большинстве других важных мостов через Альберт-канал в направлении к Лиежу. Немецкие парашютисты-десантники ударили по мостам с тыла, уничтожили защищающие их пулеметные расчеты, подавили все огневые точки перерезали провода, ведущие к заложенным в мостах взрывным устройствам, еще до того, как бельгийцы успели их взорвать. Конкретно этот мост через канал на бельгийской стороне защищала долговременная огневая точка на самом мосту и по одной в стоярдах справа и слева от него. Бункер на мосту, скорее всего, был взят тем же таинственным способом, что и форт эбен у Льежа – парашютистами, оснащенными каким-то современным оружием. Немецкий офицер предупредил нас, чтобы мы не заходили в бункер, потому что там остались мины, но двое все-таки рискнули. Я сразу же заметил, что внутри бункера был пожар, из чего сделал вывод, хотя и с некоторыми оговорками – У парашютистов, бравших бункер с тыла, наверняка был огнемет, и они огнем уничтожили тех, кто находился внутри. Неподалеку заметил свежие могилы. Над ними высились колья с бельгийскими касками. Возможно, это личный состав ДОТа. Скорость тоже играла свою роль, создавая эффект неожиданности. Моторизованные германские части пересекли голландскую границу в 20 милях отсюда в 5 часов утра и перебрались через этот канал в Бельгию, минуя Маастрихт, который должен был хорошо обороняться, но не оборонялся, в 10, то есть за 5 часов. Разница между Голландией и Бельгией сразу же бросается в глаза. Как только мы пересекли границу Бельгии, вдоль дороги потянулись кварталы домов, буквально превращенных в пыль. Очевидно, бельгийцы были сделаны не из того теста, что голландцы. Вначале они дрались, как львы, за каждый дом. 7.45. Тонгр. Здесь мы в первый раз неожиданно столкнулись с настоящим опустошением. Значительная часть города, там, где мы проезжали, разнесена вдребезги. дребезги. Железнодорожный вокзал в руинах, видимо, работа пикирующих бомбардировщиков. Все рельсы вокруг покорежены, вагоны и локомотивы сброшены с путей. Мы представили себе, если это вообще можно было представить, ужас местных жителей. Когда в четверг, 9 мая они легли спать, Бельгия пребывала в мире со всем миром, включая Германию. В пятницу на рассвете немецкие бомбардировщики уже нацеливались на вокзал и город, на те самые дома, в которых люди так мирно заснули, чтобы превратить их дома в обугленную кучу руин. Сам город полностью опустошен. Две-три голодные собаки печально обнюхивают развалины в поисках воды, пищи и своих хозяев. Восемь-десять. Тронд. Этот город находится примерно в 12 милях от Тонгра. Пока мы медленно пробирались через развалины на улицах, я сделал несколько черновых заметок. Дома снесены, хаос, горестные лица бельгийцев. Они только сейчас начинают возвращаться. Рыдающие женщины, а их мужчины, где они? Дома здесь бомбили наугад. Небрежность летчиков или специально. Война на дорогах, германская армия на колесах. Немцы просто заполонили все дороги: танки, самолеты, артиллерия, противотанковое орудие, все что угодно. Все утро. Дороги забиты грузами, марширующими войсками, и странно, ни одного самолета союзников. Эти бесконечные колонны войск, орудий, боеприпасов на всем пути от германской границы – отличная цель. Вдоль дороги, под палящим солнцем в пыли потоки беженцев. Сердце разрывается. Беженцы устало плетутся по дороге. На руках у старух дети, их матери тащат семейные пожитки. Кому повезло, везут их на велосипедах. Настоящие счастливчики на тележках. И их лица. Изумленные, испуганные, застывшие от горя и страдания, но полны достоинства. Что только не вынесет человеческое существо. И выживает, и движется вперед. Через несколько часов они будут рыться в обугленных обломках того, что еще позавчера было их домами.